Глава 2 Дом, в котором живет Беатриса, стоит по левую сторону обсаженного деревьями тупика. Проезжую часть обрамляют горделивые пятиэтажные здания с террасами в георгианском стиле, устремленные к безоблачному небу. А там, где улица расширяется, оборудованы закрытые теннисные корты, предположительно для личного пользования жильцов. Наконец-то выглянуло солнце, словно празднуя первый день майских выходных. И я слышу вдалеке жужжание газона косилки и звонки лай собаки. Я стягиваю кожаную куртку, сворачиваю ее и засовываю под мышку. Застыв на тротуаре возле дома на полпсавиню, адрес которого я запомнила, прочитав листовку Беатрисы. Белый Фиат 500 с двумя параллельными полосами зеленого и красного цвета припаркован на дороге перед кованными воротами. Большие каменные ступени ведут к широкой двери насыщенного ярко-синего цвета с выгравированным на стекле фрамуги номером 19. Неужели это то самое место, которое мне нужно? Все здесь выглядит слишком богато, слишком роскошно. Это точно не та студенческая квартира, которую я успела себе вообразить. Не успев убедить себя в том, что мне нужно уйти отсюда, Я уже открываю ворота и иду по короткой дорожке, выложенной чёрно-белой плиткой, мимо толстого рыжего кота, который умывается на ухоженном газоне. Я колеблюсь, чувствуя сухость в горле, прежде чем нажать на старомодный латунный дверной звонок. Волна тошноты накатывает на меня, когда за этой богато украшенной дверью, которая может открыть мне путь к новому этапу моей жизни, раздается протяжный звон. Я жду, и сердце бешено колотится. Затем я слышу глухой стук шагов. Дверь отворяется, и передо мной появляется Беатриса с широкой улыбкой на лице. Ноги у нее босые. Ногти на них покрыты черным лаком. Платье антрацитового цвета не спадает до колен, резко контрастируя с красивым серебряным кулоном, который свисает в ложбинку между маленькими грудями. Изящная татуировка в виде гирлянды из маргариток обвивает ее лодыжку, словно виноградная лоза. «Я так рада, что ты пришла!» Похоже, она искренне рада меня видеть. «Проходи». Она ведет меня по длинному широкому коридору, выложенному камнем кремового цвета в тон внешней отделки дома. Я рассматриваю причудливую цветную люстру, свисающую с потолка, стойку для одежды, которая выглядит так, будто вот-вот прогнется под тяжестью висящих на ней курток. Светодиодная гирлянда со стеклянными плафончиками-маргаритками вьются вдоль балюстрады лестницы, ведущей на верхний этаж. На полу лежат небольшие коврики, тоже в форме маргариток. Должно быть, Беатриса неравнодушна к этим цветам. Старомодный отопительный радиатор выкрашен в розовый цвет. В доме пахнет пармскими фиалками. Этот аромат смешивается со слабым запахом сигаретного дыма. Ух ты! Не могу удержаться я, окидывая взглядом прихожую. Ваза со свежими маргаритками стоит на старинном приставном столике рядом с маленькой стеклянной пепельницей, заваленной связками ключей. Туфли с леопардовым принтом, которые были на Беатрисе вчера, аккуратно лежат рядом с радиатором. Какой потрясающий дом! Чей он? Она смотрит на меня с изумлением, а потом смеется уже знакомым звонким смехом. Конечно же, мой. Ну, то есть мой, и Бена, пойдемте, все спустились вниз. Она прикрывает дверь, повернув ручку, но не запирает на ключ, чтобы не выбегать на звонки постоянно, как объясняет она. Не то чтобы она считала само собой разумеющимся, будто сюда придет много народа. Я сегодня впервые открываю для посетителей свою студию, говорит она. На этой улице довольно много тех, кто собирается присоединиться к открытому домашнему показу в эти выходные, и еще несколько человек с других улиц, так что в целом это должно вызвать интерес. Она выглядит взволнованной. Даже щеки у нее порозовели от предвкушения. По коридору она передвигается почти в припрыжку. Я следую за ней, желая узнать, кто этот Бен, о котором она упомянула. Если она замужем, это может много изменить». Мы проходим мимо двух больших комнат-студий, в одной из которых на большом мольберте стоит забрызганный краской холст, а в другой — странная белая скульптура с гладкой поверхностью, напоминающая Цербера, трёхголового пса из греческих мифов. У меня по коже пробегают мурашки. Лестница из камня-плетника плавными изгибами уходит вниз, в большую подвальную кухню с расписанными вручную шкафами серо-голубого цвета. Столешницы из бледного мрамора с темными прожилками напоминают с виду сыр сорта стилтон. За деревянным столом сидят две девушки и один мужчина. Они пьют и болтают. Широкоплечья пухлая женщина с пирсингом в носу и вьющимися волосами, выкрашенными в черный цвет и стянутыми на затылке так туго, что брови у нее вздернуты, точно от удивления. Стоит у старой печи ага, подтягивая из чашки что-то горячее, судя по курящемуся напиткам пару. Заметив меня, стоящую позади Беатрисы, она тепло улыбается, сверкнув золотым зубом. «Привет, я Пэм», — говорит она с густым акцентом уроженки Уэст-Кантри. «Вы сестра Беатрисы? Вы похожи, как две капли воды». Беатриса смеется, чуть-чуть излишне громко. «У меня нет сестры», — отвечает она, прежде чем повернуться ко мне. «Но я всегда хотела, чтобы она у меня была». При мысли о Люси у меня в горле встаёт комок, я понимаю, что чутьё не подвело меня, когда я решила подойти к Беатрисе. Она защитным жестом кладёт руку мне на плечо. «Итак, это Аби, наш первый, как бы это сказать, потенциальный клиент?» Беатриса вопросительно поднимает брови. «Я осознаю, что все присутствующие смотрят на меня, и это вызывает у меня желание немедленно убежать обратно в безопасность своей крошечной квартирки. Я не привыкла знакомиться с новыми людьми. Точнее, уже отвыкла. Я всю жизнь, всю свою новую жизнь старалась не выделяться и держала свои эмоции под контролем. И вот я в этом огромном, причудливо оформленном доме с незнакомыми людьми. «Вы пришли посмотреть на наши работы?» — спрашивает Пэм. «Это замечательно. Наверное, сразу понятно, что мы никогда не показывали их раньше». Она смеется раскатистая от души, и я сразу же проникаюсь к ней симпатией. «Я стою и молчу» когда я потеряла способность вести светские беседы. Хотя я знаю ответ. Люси всегда была более общительной из нас. Беатриса сжимает мое плечо, словно читает мои мысли, и я благодарна ей за это. Я знаю, что она уже понимает меня». «Пэм пишет невероятные картины. Она живет в одной из комнат на мансарде», — поясняет Беатриса. «Убрав руку с моего плеча, она поворачивается, чтобы указать на симпатичную девушку с подстриженными под пикси обесцвеченными волосами, сидящую за столом. «А это Кэс. Она потрясающий фотограф. Она тоже живет здесь. А рядом с ней сидит Джоди. Она скульптор». Я киваю Кэс, а затем Джоди, которая выглядит немного старше Кэс. У нее тёмно-русые волосы, яркие голубые глаза и капризно надутые губы. Я предполагаю, что именно она создала то трехголовое чудовище наверху. Беатриса отходит от меня и направляется к единственному мужчине на кухне — Все это время я старалась не смотреть на него, хотя чувствовала на себе его взгляд с того момента, как вошла в кухню. При ее приближении он поднимается и становится видно, какой он высокий, но при этом крепко сложенный. «А это мой Бен», — говорит она, обнимая его за талию. Она достает ему макушкой только до плеча. Я отмечаю, что Бен примерно ровесник Беатрисы. Лицо его усыпано веснушками, глаза — карего оттенка — лохматый шевелюра песочного цвета. Внезапно я понимаю, что он красив. Не совсем в моем вкусе, но, тем не менее, хорош собой. Он одет в элегантные джинсы цвета индиго и белую футболку пола от Ральфа Лорена. Я бросаю взгляд на его левую руку, проверяя, нет ли на ней обручального кольца, и по какой-то необъяснимой причине испытываю облегчение, когда вижу, что пальцы Бена ничем не украшены. Я не могу понять, почему это так радует меня» и даже не знаю, хочу ли я видеть одиноким его или Беатрису. К своей досаде я заливаюсь румянцем. «Привет. Робко здороваюсь я, размышляя о том, какая они красивая пара. Вы тоже художник?» Его взгляд сканирует мое лицо, и у меня возникает ощущение, будто он пытается понять, кого я ему напоминаю. Определенно нет, если только от слова худо. Усмехается он. «У него мягкий шотландский акцент, более выраженный, чем у Беатрисы». Он похож на Дэвида Теннанта. Примечание. Дэвид Джон Теннант. Родился 18 апреля 1971 года. Шотландский актер театра и кино. Стал известен благодаря роли десятого доктора в телесериале «Доктор Кто». Конец примечания. Беатриса тычет его локтем в бок. «Бен», — укоряет она, — «не принижай себя. Мой брат очень умный, он занимается компьютерами», — объясняет она с нежностью, глядя на него. «Брат». «Конечно. Теперь, когда она это сказала, я вижу сходство. Одинаковая россыпь веснушек на носу, одинаковая форма полных губ. Только глаза у них разные. Беатриса почти неохотно отстраняется от него и хлопает в ладоши. «Так, давайте все разойдемся по своим местам. Аби, почему бы тебе не пойти со мной? Мне бы не помешало честное мнение о том, как я все организовала. Ты не против?» Я киваю опольщённой просьбой, и мы все отправляемся за ней, будто послушная свита. Поднимаясь по лестнице вслед за остальными, я оборачиваюсь, чтобы бросить взгляд назад. Бен все еще стоит посреди кухни. Встретившись с ним глазами, я быстро отворачиваюсь и бегу вверх по ступенькам. Мои щеки пылают. «У меня сейчас нет студии», — говорит Беатриса, пропуская меня в свою спальню и подпирая дверь цветочным половичком. Пэм, Джоди и Кэс скрылись в своих комнатах, чтобы начать подготовку хотя мне кажется, что Джоди не собирается в ближайшее время продавать трехголовую скульптуру, которую я видела внизу. Комната Беатрисы огромна, с высокими потолками и замысловатой отделкой. Она могла бы принадлежать кинозвезде 1940-х годов. Бархатное изголовье цвета соболиного меха с декоративными пуговицами, бледные шёлковые простыни и стены, отделанные под алебастр. Мои ноги утопают в ковре оттенка шампань. У створчатого окна Беатриса расположила туалетный столик во французском стиле с блестящими серьгами-гвоздиками, аккуратно разложенными на полуночно-синем бархате, словно россыпь звезд мерцающих в ночном небе. За серьгами подставка в форме дерева. С ее ветвей маняще свисают серебряные ожерелья. «Ого!» — говорю я, подходя к украшениям. «Неужели это ты все сделала?» «Они великолепны!» «Спасибо!» — застенчиво отзывается Беатриса. Она стоит позади меня, поэтому я не вижу ее лица. Но по интонации догадываюсь, что она покраснела от моего комплимента, и мне кажется забавным, что она не осознает, насколько она талантлива. И тут я вижу это, свисающее с одной из веток. Короткая серебряная цепочка с маргаритками, причудливо выложенными в форме буквы «А». Мое сердце замирает. Это украшение предназначено мне судьбой, я в этом уверена, как будто Беатриса каким-то образом заранее знала, что в ее жизни появится девушка именно с таким инициалом. Я протягиваю руку и касаюсь его, проводя пальцами по маргариткам. «Тебе нравится?» «Беатриса так близко, что ее дыхание касается моей шеи». «Очень нравится. Сколько она стоит?» Она делает шаг ко мне и снимает ожерелье с подставки, положив его на ладонь. Потом протягивает его мне. «Вот». «Я хочу, чтобы оно было у тебя». «Я не могу». Начинаю я, но она жестом останавливает меня и просит повернуться и примерить ожерелье. Я убираю волосы, чтобы она могла надеть цепочку мне на шею. Ее пальцы холодят мою кожу. «Вот так», — говорит она, и, положив руки мне на плечи, мягко разворачивает меня к себе лицом. «Идеально». «Пожалуйста, позволь мне заплатить тебе за него. Прошу я, испытывая неловкость от ее щедрости». Она пренебрежительно машет рукой. Назовем это благодарностью за то, что ты поможешь мне сегодня». Она озабоченно морщит нос. «Ты ведь останешься и поможешь, правда?» Я дотрагиваюсь до жерелья на шее. «Как я могу отказаться?» Я обращаю это в шутку, не желая, чтобы она знала, что я изначально намеревалась остаться, и что я сделала бы это даже безвозмездно. День пролетает незаметно. В комнату Беатрисы стекается поток людей, желающих посмотреть на ее украшения. Некоторые из них просто бездельники, пришедшие поглазеть на чудесный дом Беатрисы. Другие спускаются из мансардных комнат, купив одну из фотографий Кэс или картин Пэм. Мы быстро вживаемся в свои роли. Беатриса в роль продавца, я в роль кассира. И, несмотря на загруженность, я обнаруживаю, что получаю от этого всего удовольствие. Беатриса общается со всеми так уверенно и непринужденно, что я не могу не восхититься ею. Я испытываю разочарование, когда в 7 часов вечера Пэм высовывается из-за двери, чтобы спросить, не пора ли закругляться. Определенно пора, я устала, признается Беатриса, падая на кровать. Пэм добродушно закатывает глаза и скрывается в коридоре. Я слышу, как удаляются ее тяжелые шаги. Что ж, было очень весело. Ты останешься на бокал вина? Спрашивает меня Беатриса. Думаю, нам нужно отпраздновать. С удовольствием. Говорю я, хотя предпочла бы еще побыть здесь, с ней. У нас был такой чудесный день, один на двоих, и я наслаждалась ее обществом сильнее, чем предполагала. Мы были одной командой, и я не хочу, чтобы это заканчивалось. Если мы спустимся вниз, мне придется вести светские беседы с остальными, мне придется делить Беатрису с ними. Я чувствую себя немного подавленной, когда помогаю ей упаковать немногие оставшиеся у нее украшения в коробочке нужного размера. Интересно, чем Бен занимался весь день? Рассуждает она, упрятывая под крышку один из браслетов. Думаю, он хотел держаться подальше от всего этого. Она издает короткий резкий смешок, но я чувствую ее разочарование от того, что Бен не пришел посмотреть, как у нее дела. «Он старше тебя?» Интересуюсь я, протягивая ей пару сережек. Она берет у меня серьги и убирает их в коробку. «Всего на пару минут. Мы близнецы». Я чувствую, как кровь отливает от моего лица. Близнецы. Беатриса умолкает. «Ты в порядке, Аби? Ты так побледнела? Я откашливаюсь. Это... Ну, я тоже близнец. Была близнецом. То есть, я близнец. Я говорю бессвязно, потому что ненавижу рассказывать людям о Люси. Ненавижу, когда они смотрят на меня со смесью жалости и смущения, страшась, что я могу разрыдаться. Неизбежно наступает неловкое молчание». Потом они отворачиваются, чтобы уставиться на свою обувь или на свои руки, куда угодно, только не на меня, и бормочут, как им жаль, и сразу меняют тему разговора, оставляя меня в раздумьях. Не совершила ли я серьезный промах, упомянув о своей умершей сестре? Некоторые из моих старых друзей избегают меня с тех пор, как умерла Люси. Не, и уверяют меня это потому, что они не знают, о чем со мной говорить. Но почему они не могут понять? Лучше сказать хоть что-то, чем вообще не вспоминать об этом. Я задерживаю дыхание, ожидая чего-то подобного от Беатрисы. Но она прерывает свое занятие и смотрит мне прямо в глаза. «Что случилось?» — спрашивает она, и я вижу, что она искренне хочет знать. Она не отстраняется от меня, страшась моего горя. Она не испытывает замешательства при виде этого горя. Она встречает его лицом к лицу. Я чувствую невероятное облегчение от того, что она не такая, как все, и мне хочется ее обнять. Она... Она умерла. Слезы застилают мне глаза. И это была моя вина, хочу добавить я, но не добавляю. Если она узнает правду обо мне, это все испортит. «Аби, мне так жаль», — говорит она и кладет руку мне на плечо. «Ты хочешь поговорить об этом?» Я молчу, понимая, что не могу говорить о Люси. «Да и что тут говорить? Что она была моей двойняшкой, что я любила ее больше всех на свете, что она была частью меня» моей второй половинкой, моей лучшей половинкой, и что без нее я потеряна, пребываю в преддверии ада, что без нее мне кажется неправильным жить, что это моя вина, и что я никогда не смогу простить себя, пусть даже суд может оправдать меня». Я качаю головой. «Понимаю», — произносит она мягким тоном. «Наши с Беном родители умерли, когда мы были маленькими, но мне до сих пор трудно говорить об этом, даже спустя столько времени». Я не думаю, что можно смириться с потерей близкого человека. И в этот момент я чувствую, что между нами возникает связь, сформированная общим горем и особыми отношениями, которые могут быть понятны только близнецам. К полуночи я теряю счет тому, сколько шампанского выпила, чтобы успокоить нервы и придать себе уверенности в разговорах с друзьями Беатрисы. Я ухожу от веселящейся компании и запираюсь в туалете на нижнем этаже, опасаясь, что меня сейчас стошнит. Мне следовало бы больше закусывать. Я наклоняюсь над раковиной и делаю глубокие вдохи, пока тошнота не проходит. Мне нужно как-то попасть домой. Думаю я, ополаскивая лицо холодной водой и рассматривая себя в стекле туалетного шкафчика. Как всегда, я вздрагиваю при виде своего отражения. темные круги под глазами, светлые волосы, которые давно переросли аккуратную прическу каре. Слишком широкий рот, неизменно создающий впечатление, будто мне весело даже когда я глубоко несчастна. Я вижу лиси повсюду, но в первую очередь, когда смотрю в зеркало.